Глава 11 Спецоперация. Часть вторая. «Кажется, тебя сейчас будут убивать», — резонно заметил тактикус. «С этой махиной убийства мы и втроём не справимся. Слишком большая разница в уровнях». Шардон не ответил. Он изучал правила проведения поединков, каковых в игре оказалось три типа. Первый — это бой по взаимному согласию в мирной локации. Обычная тренировка, где никто ничего не терял и не выигрывал, кроме чувства победы и морального удовлетворения. Скорее, это была возможность протестировать свой билд или новое оружие. Второй – это договорная дуэль со ставкой. Кроме утверждения самой ставки, соперники могли выбрать режим честного боя, и тогда игра выравнивала им уровни и качество экипировки. И третий тип – дуэль дворянской чести, где были гораздо хитрее и сложнее правила, условия и гораздо выше ставки, вплоть до самой жизни. За такими боями следил специально выделенный Искин, который отслеживал соблюдение всех правил и условий применение запрещенных и разрешенных бафов, приемов, заклинаний, экипировки и так далее. «Я так понимаю, мой любезный враг, вы выбрали оружие для дуэли?» — поинтересовался у противника граф. «Да, драться будем на мечах и до самой смерти». При этих словах наглеца Угрюмый с Тактикусом переглянулись и закрыли своими телами Шардона. «Хорошо, значит, мне вы доверили выбор места и времени», — кивнул тот. «Сражаться будем в пещерах Шопота, ночью». «Годится. Жаль, что я не смогу услышать там твоих испуганных воплей, старик». «Ровно через месяц», — закончил граф. «Нет, ты не можешь!» — возмущенно начал его противник, угрожающе вскидывая клинок и шагая в сторону Шардона. Но характерный звуковой сигнал и появившееся системное окно, подтверждающие условия проведения поединка чести, показали ему, что еще как может, и барона оставалось лишь подтвердить дуэль или отказаться от нее. Пришлось неписью принимать условия, включая и максимально разрешенный игровыми правилами перенос по времени. «Учти, толстяк, все это время я буду мечтать о твоей смерти и готовиться», – прошипел он на прощание. «Очень рад, что сумел вам подарить смысл жизни и достойную мотивацию для саморазвития», – поклонился ему Шардон. «Он еще и издевается. Это называется сарказм». Разозленный дворянин промычал что-то невнятное и принялся орать на слуг, чтобы седлали коня. «И что будешь делать через месяц?» – поинтересовался тактикус. «Это очень много времени. Сейчас же у нас есть задачи с более высоким приоритетом. Предлагаю ими заняться». «Боюсь, охотников нам уже не догнать из-за этого болвана». Недовольно пробурчал угрюмый, глядя в ту сторону, куда ускакала основная процессия. «А это уже и не нужно. Приглашение нами получено, так что нужно готовиться к приему». «Как?» Среди увлечений герцога значатся поэтические дуэли. Скорее всего, именно это он и имел в виду, предлагая подискутировать о высоком искусстве поэзии. Провинциальная выскочка с его неуклюжими потугами в области стихосложения — отличная мишень, чтобы в очередной раз самоутвердиться и выставить себя мастером слова перед не самой притязательной публикой. «Ого, ну ты и выдал!» «Мой словарный запас заметно увеличился», — согласился Непись, изучив список активных словарей. «И как ты собираешься готовиться?» «Составлю таблицу рифм и сделаю несколько заготовок на основе классических произведений. Выясню, как обычно проходят такие дуэли и каким оружием пользуется герцог». «Неуклюжей переделкой Пушкина, каким же еще?» ухмыльнулся тактикус. «А если серьезно, то чем я могу тебе помочь?» «Чем мы можем помочь?» добавил генерал-министр. «Как говорил Лао Цзи, нет такого дела, в котором не пригодился бы шпион». «Нам нужен информатор из числа людей-герцогов». «Сделаем», — кивнул бессмертный. «Знаешь, что меня во всем этом беспокоит? Я еще недостаточно хорошо знаком с языком гоблинской мимики, чтобы читать твои мысли по выражению лица. Ты цитировал классику дословно, а этот шарманьяк добавлял туда от отсебятину и местами довольно неуклюже, на мой взгляд. Я, конечно, не спец в поэзии, но ни ритма, ни рифмы в его экспромтах особо не заметил». «К чему ты клонишь?» Несмотря на все это, слушатели были в восторге. «А суди кто?» – процитировал граф. «Что-то вроде того. Я подумаю над этим, спасибо». «Ну а языка мы тебе добудем, не переживай». «Информатора», – уточнил Непись. «А разница-то какая?» – удивился игрок и тут же замахал руками. «Нет-нет, можешь не отвечать, это был риторический вопрос. Ладно, вроде с планами на ближайшее время определились. Ты вернешься в леса или останешься тут?» «Хочу пройтись по местным библиотекам и изучить образцы поэзии, которые пользуются популярностью». «Уверен, что почти на сто процентов это будут все те же переделки классиков по тому же алгоритму», — фыркнул тактикус. «Или беспомощные потуги суметь в рифму какого-нибудь талантливого молодого сценариста из числа разработчиков игры. Хотел добавить он, но решил не загружать бота лишней информации об искусственности его мира. Тот и так в последнее время ведет себя уж слишком «не по-человечески» даже на фоне простых заскриптованных скай наемников что нон-стоп фармят ресурсы для детей Корвина. Даже те неуклюже пытаются имитировать человеческие эмоции, периодически роняя топор на ногу или устраивая несанкционированные перекуры. «Я с тобой, твое сверкательство!» Мрачный решительно заявил угрюмый. «Зачем? Тоже решил приобщиться к искусству поэзии и правильно говорить ваша светлость, пора бы уже запомнить». «Если тут принято за всякую безделицу перчатками в лицо кидаться до полного смертоубийства, то мы можем никаких шпионов и не дождаться. Охрана тебе нужна, командир, и поприличнее». Министр обороны хмуро покосился на тактикуса, только-только разменявшего 26-й уровень. «Кто-то меня звал? Привет, тактик. Извини, сразу отозваться не смог, вот только освободился. Так кому тут нужен телохранитель? Разрешите вам представить лучшего поединщика из всех, кого я знаю». Он пока не в клане, но Зеленкин за него ручается. Игрок, которого представил тактикус, улыбнулся и протянул руку. «Привет, я Макс, пятикратный чемпион арены и ваш новый охранник». Угрюмый задумчиво почесал затылок. «А ты ничего не перепутал, Макс, по имени Максимус, воин 24-го уровня? У нас тут проблемы чуть посерьезнее твоих габаритов». «Дуэль?» Продолжая улыбаться, предложил тот в ответ. Генерал кивнул и выхватил меч. Над головами противников появился флаг, обозначающий место поединка и цифры таймера, и едва они отчитали заветные 5 секунд, как битва началась. Угрюмый шагнул в сторону и сделал круговой удар, рассчитанный на противников, способных уклоняться от целевых атак. Очень полезный прием против представителей воровских классов и прочих любителей внезапно оказаться за спиной или использовать невидимость. Но Максимус и не думал уклоняться. Он спокойно парировал удар, отводя оружие противника в сторону. Вторым движением игрок отправил меч угрюмого в полет, выбив его из рук противника, и третьим, точным и мощным ударом прямо в горло, обнулил ему полоску здоровья. На этом дуэли закончилась «Еще раз или этого достаточно?» — поинтересовался бессмертный. «Как ты это сделал?» «Специальный дуэльный билд. Заточен под честный бой один на один с противниками до сорокового уровня и совершенно не нежизнеспособный в любой другой ситуации. Издержки профессии». Он криво ухмыльнулся. «Спасибо за убедительную демонстрацию», — вмешался Шардон. «Каковы условия твоего найма?» «Я защищаю тебя от всяких нахалов, а взамен ты агреш трех недоумков, которых подберет и укажет моя команда». «Команда?» а разве Зеленый вам ничего не сказал? Мы работаем втроём «Кто это вы?» «Мы — это Орден Феникса. Это дуэльная академка клана Дети Корвина. Будущее, разумеется».